Глава вторая. С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, оно скорее всего женского пола. Скот Круз. Есть примета. Если понедельник был днем тяжелым, то во вторник просыпаешься с больной головой, но ни одной же мне страдать. Подошла к окну, распахнула створки, вдохнула ледяной после стылой осенней ночи воздух и взвыла не своим голосом. Вдалеке на псарне Мой гимн во славу великомученицы Цицилии дружно подхватили собаки. Оглянулась. Привыкшие накладывать магические затычки на уши, женихи дрыхли непробудным сном. Шон, которого я побеспокоила, вылезая, завозился и снова уткнулся в подушку. К тому времени, как я допела, проснулся Ти, улыбнулся, гибким движением стек с кровати и, подойдя сзади, обнял за плечи. Не выспалась, да? У меня опять зачет сегодня. Хочешь, мы с Шоном сегодня останемся дома, приготовим нормальный обед и придем на вас Саром посмотреть. Мы сейчас опережаем драконьи патрули на две с лишним недели, так что можно притормозить. И Шону стоит выспаться. Он не жалуется, но я чувствую, как он устал. Хочу. Конечно, оставайтесь. Откинулась назад и потерлась затылком о грудь любимого. Ой, он же почти раздет. «Ему не холодно?» «Рядом с тобой совсем не холодно», — улыбнулся Тиану, прижимая меня теснее. Утро почему-то перестало казаться проморзглым и мерзким, как будто солнце выглянуло. Как же я скучаю пойти? ведь мы сейчас видимся только вот так, рано утром и поздно вечером. Закончим ставить порталы, сможем проводить вместе больше времени. Буду заниматься с вами за компанию или сидеть рядом, работая с бумагами. Ти примолк, а потом сменил тему. Мне правильно показалось, что вчера Аршиса прощупывала тебя насчет Шао. Ну, я дала ей понять, что он мне симпатичен, но не как жених. Правда, она надеется на лучшее. А вообще это все странно. Вот вас же Саром не Алсиниэль мне сватал. Вы сами меня нашли и сами добились любви. А Шао... Шао по драконьим меркам очень юн и ни в чем не знал отказа. Вот и мне кажется, что и я, и Наринель интересны ему только потому, что не упали к его ногам, сраженные наповал неотразимым драконьим обаянием. В общем, он отличный парень, но не для меня. И я не для него, подытожила я. Правильно, ты для нас, подал голос с кровати проснувшийся Орден. Зачет зачетом, а утреннюю тренировку на мечах это не отменяло. И ничего, что фехтовать придется в темноте, мы уже привыкли. За завтраком я поймала удивленный взгляд Шао. Принц все никак не мог привыкнуть к моим метаморфозам. Вчера, увидев сияющую принцессу в бальном платье, он закатил глаза к потолку и шутливо прижал ладонь к сердцу. А сегодня, глядя на серую, недокормленную, прилизанную мышь, не знал смеяться или плеваться. «Привет, Астер! Все никак не могу разобраться, какая из двух настоящая ты!» Пришла от него мысль. «Ага, из двух!» Точнее, с учетом Наринель, удравшей от него нары и затерявшейся Белиси из пяти. «Мне бы самой не запутаться!» «Вчера ты выглядела потрясающе!» «Мама просила узнать, что за портниха шила тебе платье!» «Я его сама придумала и сделала, но тут нужна человеческая магия, иначе не изготовить ткань!» «Угу! А еще мы точим оружие, объезжаем лошадей, собираем грибы и варим суп!» Слышавший мои, мелькавшие на заднем плане мысли ар, фыркнул в тарелку. «Иметь такую невесту очень заманчиво! Каждый день сюрпризы!» — улыбнулся Шау. «Это что, Аршиса провела воспитательную работу по подманиванию соколов? Или на него так зрелище вчерашней меня повлияло? Или у принца просто утренняя зарядка?» «У нас фехтование, а у дракона обояй девушку!» «Угу!» — покладисто согласилась я. «А как я пою?» Добавить, что у меня еще и характер хороший не успела. Шао хрюкнул в тарелку и попытался откусить зуб у вилки. Лорд-регент недоумевающе перевел взгляд с повелителя эльфов на непонятно с чего развеселившегося кронпринца. И тут... Отвлекая от нас внимание, на другой стороне стола заржал ру. «Кажется, я начинаю любить моего кузена. Вчера я в первый раз как следует разглядел твои глаза. Отсмеявшись, продолжил дракон. Зеленые, с золотистыми искорками. Удивительно красиво. На краю сознания зарычал ар, или рассвет. Перевела взгляд на жениха. «Ой! Ар, быстро спрячь руку под стол или наложи морок». Ты трансформируешься!» На руке повелителя показались блестящие кончики алмазных когтей. «Красота какая! Значит рассвет растет и быстро, но вот показывать это сияющее великолепие никак нельзя. Я в аварийном порядке наложила морок на все видимые части тела эльфа. Надеюсь, возревновавший рассвет не станет отращивать хвост с шипами. Спрятать-то я его спрячу, а вот сидеть будет неудобно». Все, заканчиваем этот тролли в завтрак и сбегаем в Галарен. Я окружила жениха по комнате, подпрыгивая, чтобы дотянуться и поцеловать, куда придется. Ар, это потрясающе! Прошло только три с небольшим месяца, а обычно трансформация начинается через год. Ты так быстро растешь! И помнишь, когда в в первый раз у меня проступила чешуя, Ти сказал, что теперь Нара не исчезнет? Значит, рассвет уже с тобой навсегда, и ты будешь таким красавцем. Точнее поправилась я. Ты и сейчас красавец, но драконом ты будешь сногсшибательным. Шао от зависти хвост отгрызет. Кстати, прекрати к нему ревновать. Ты же меня обижаешь своим недоверием. Вот если б я всякий раз так заводилась, когда к тебе липла Вересель. Тебе понравилось? Бель, хихикнул Шон. Вспомни, как ты сама среагировала на Лию. — Ну, — смутилась я, вспомнив опаленную моим драконьим огнем оплывшую печную трубу. Это была другая история. И посерьезнела. — Шау, нам еще предстоит иметь дело. Ар, я не хочу, занимаясь политикой или планированием военных операций, думать о твоей ревности, а не о поставленных задачах. Прости, но с этим надо заканчивать. Начинает мешать. Я сегодня сбежала из-за стола после его комплимента. Вот что он мог обо мне подумать? Арден остановился и серьезно посмотрел на меня. — Ты права. Я тебе абсолютно доверяю, так что повода для ревности нет. Постараюсь придержать себя в руках. Просто раньше я никогда так не боялся кого-то потерять. Я люблю тебя. И ты меня палкой от себя не отгонишь. И вообще, ты моя добыча. — Ой! Опаздываем на химию, давай одеваться быстрее. Чтобы успеть на семинар к лорду Кадару, пришлось прыгнуть через телепорт прямо в парк. Счастливый Шон остался валяться в кровати с книжкой, таская в рот состоящего на тумбочке подноса попеременно котлеты и печенье, и запивая их компотом. А Тина, пивая, возился с грибами, помидорами и мясом на кухне. Похоже, вечером нас будет ждать потрясающий обед. А еще они придут посмотреть на поединки по драконьей магии. Надо придумать чего-нибудь повеселее, чтобы посмешить Ти и показать Шону, что не зря он со мной мучается. Семинар, как всегда, порадовал неожиданностями. Почему-то сегодня лорда Кадара понесло рассказать о составе и производстве разных красителей. Мне сразу же приглянулась синька. Эх, как бы она пригодилась на следующих поединках по человеческой магии! «Если б я могла научиться быстро ее создавать!» «Делаешь, заключаешь в силовую оболочку и шварк противнику в лоб!» «Увы, формула оказалась пятиэтажной. Не стану же я носить в карманах натрий, пусть даже в виде поваренной соли, алюминий, серу и песок!» «Конечно, залепить шариком синей краски в глаз какому-нибудь стику выглядело соблазнительным, но пока с этим разберешься, Не то что поединок, весь турнир кончится. И надо натренироваться так, чтобы делать все автоматически и быстро. Соединение ртути с серой, киноварь, выглядело простым. Но откуда на полигоне взять ртуть? В итоге я разочарованно поняла, что при имеющихся навыках ничего, кроме тривиального сурика, мне не светит. Вот только принести в кармане железяку, чтобы сотворить его по ходу дела, Это разрешается правилами или нет? Надо вечером поинтересоваться у Тиану. В принципе, я уже умела превращать одни элементы в другие, но знание это было опасным и требовало очень аккуратного подхода. Излишек энергии я, по примеру Шона, скидывала в магическое поле, а перепутай что-нибудь, и от Белой башни останутся мемориальные руины с табличкой «Императрица Рамин построила, принцесса Кибела снесла». Арден покачал головой. «Бель, и не думай. Сама знаешь, это не для игр или учебных поединков». Я кивнула. «Понимаю». В перерыве я мрачно сживала бутерброд с котлетой. Честно говоря, я волновалась. Все же в нашей группе в Красной Башне учились 23 дракона. И у всех, кроме нас, уже имелся опыт боев на первом курсе. И треть группы были отличниками. «Лорд Рауш?» Провел нас в ту, заблокированную от эльфийской и человеческой магии аудиторию со стенами из драконьего базальта, где мы сдавали вступительные экзамены. Разумно. Так не придется следить, чтобы студенты в смешанной крови случайно или нарочно не намагичили чего лишнего, нарушив правила. На верхних рядах уже сидел народ. Свободные от занятий студенты и преподаватели с удовольствием ходили смотреть на бесплатный аттракцион, именуемый учебными поединками. Ух ты! Человек тридцать набежало! Вот делать им больше нечего. А вон и Тиану с Шоном. А рядом кто? Шаран. Вздохнула. Похоже, любоваться на Ринель у него любимое развлечение. Гм. А сбоку на скамейке сам декан Ранкар? Этому тоже интересно. К зачету были допущены все, даже моя любимица Шамли. Проходя мимо рыжая, небрежно бросила. Посмотрим, как ты обойдешься без своей эльфийской магии. М -м -м, уже предвкушаю как. Кстати, не припомню, чтобы переходила с этой девицы на ты. Как и вчера, нас разбили на две группы. Мы с Саром оказались в разных. Все же лорд Рауш был достаточно мудр, чтобы не сталкивать жениха и невесту. Ибо неведомо. То ли целоваться начнут то ли разнесут все к троллевой матери. Поскольку народа было больше, то и условия отличались от вчерашних. Для выхода в финал надо было набрать четыре победы. Лорд Рауш лично проверил защиту всех студентов, тыкая в щиты пробным заклинанием. Те, у кого они были слабыми, одергивали руку, получив болезненный укол. Таким он ставил щиты сам. В каждого из нас лорд потыкал дважды, для верности. Знал бы он, что на нас наворочено. Мы не высовывались из дома без тотальной защиты от всего, от газовой атаки до удара молнии. Другой вопрос, что этой аудитории от нашей троицы защиты осталась только драконья оболочка. Арден красиво провел первый поединок, запустив с двух рук огненные шары и следом за ними пару молний. Противник просто не успел ни ответить, ни парировать. Моя очередь была следующей. Соперником по жребию оказался смуглый, похожий на гору Амбал-Мадиш, приехавший откуда-то из южных провинций. Здоровенный, с мощной шеей брюнет явно был склонен полагаться на физическую силу. Я в серо-голубом охотничьем костюме казалась на его фоне тощей пигалицей. Великан плотоядно уставился мне в глаза, насупил брови, набычился и потер рука об руку. Играя бицепсами. Ясно, моральное давление. Рауш щелкнул пальцами. Начинайте. Я сладко улыбнулась грозному Машиду. И парень, вздернутый за ногу нитью драконьей магии, взлетел к потолку. И там и повис вниз головой, раскачиваясь. Я подождала немножко, вдруг все же что-то наколдует. Вправо, влево, вправо, влево. Похоже, нет, не дождусь. Похлопав голубыми глазами на лорда Рауша, направилась на свое место. «Леди Лау, а снимать студента с потолка кто будет?» «Справедливо. Кто намусорил, тот и убирается». Обернувшись, плавно спустила соперника вниз. Тот оперся руками о пол и перекатился кувырком. Встал, потер ладонью за гривок, помотал головой и белозубо улыбнулся. «Лихо ты меня подловила!» Я расцвела в ответ. «Нормальный парень. Приятно?» На своего второго противника я натравила иллюзию скелета Региппуса. Тощий белобрысый джир сначала выпустил пару огненных шаров, которые просвистели через морок, не причинив тому вреда, расплескались по темному камню стены и исчезли. Убедившись, что хозяйший суповой набор — это видимость, парень переключил внимание на меня и долбанул ледяной битой, которую пришлось сбивать в полете встречным броском. Тем временем вымершая недоконяга доковыляла до Джира. И вот тут-то я и активизировала фантом, вложенный внутрь при создании иллюзии. Морок обрел материальность и вес. Костяная лошадка развернулась задом и легнула Джира в грудь. Ой, кажется, я перестаралась. Куда это он полетел? И главное, никто так и не понял, чего я учудила. Даже Шон на верхнем ряду выпучил глаза. Потом до него дошло, и маг ментально захохотал «Молодец, Бель!" Народ переглядывался и спрашивал друг друга, что это было. Ар продолжал выступать в традиционной манере, аккуратно отбивая направленные в него удары и отвечая сериями молний или ледышек. Похоже, он заботился о сохранении легенды эльф с небольшой драконьей магией. Решив, пока можно, ничем не выделяться. Сейчас достаточно было того, что реакция повелителя была быстрее, а опыт боев больше. Кроме того, пару раз Ар воспользовался финтами, которые показал нам Шао. Например, поставил невидимый щит в паре локтей от соперника. В результате запущенная ледяная бита упруго отразилась, стукнув по кумполу своего же творца. У Ара было уже три чистые победы. Я приглядывалась к манере боев остальных. Кто-то брал мощью, кто-то быстротой. Один умерец запутал оппонента, создав две своих иллюзии, которые швырялись иллюзорными же снарядами. Недурно, но моего Меригипуса пока никто не превзошел. Третьим моим противником, о счастье, оказалась Шамли. Радость моя, тебя-то я и ждала. О тебе думала на ночь глядячи глаз не смыкаючи. «Как ты меня достала, зараза рыжая!» Шамли клацнула зубами, запуская сгусток драконьего пламени кое-как прикрытая иллюзия обычного огненного шара. «Совсем озверела. Этим же запрещено пользоваться. Стандартные щиты от такого не спасают». Ранкар вскочил, чтобы прервать поединок, но Ар поднял руку, призывая его подождать. «Правильно. Не надо мне мешать». Швырнула встречный снаряд, сбивая в воздухе подарок Шамли и быстро сделала несколько вещей – собрала влагу из воздуха, а потом наложила невидимость и левитацию на забытый в углу уборщицы инвентарь. Со стороны это выглядело так – над головой Шамли внезапно собралась маленькая плотная тучка, из которой хлынул ливень. Огненные пряди мгновенно намокли, юбка облепила ноги и девица стала похожа на мокрую кошку. Прежде чем она шарахнулась прочь, Тучи громыхнула, оттуда выпало железное ведро и ловко нахлобучилось рыжей на голову. А вслед за ведром появилась деревянная швабра и стукнула по дну авангардного головного угора с громким бум! -му. Шамли села на пол, прямо в лужу. Я удовлетворенно вздохнула. Замеченные ведро со шваброй пришлись очень кстати. посмотрела на аудиторию, поклонилась, прижав ладонь груди. Народ ржал, чуть не падая со скамеек, хохотал даже декан. Хотя я понимала, несмотря на устроенное мной представление, ему еще придется дать Шамли в тык за использование запрещенного драконьего огня. Она же знала, что обычные щиты от него не защищают. Сейчас контуженная рыжая, сидя в луже, пыталась стянуть с головы ведро. Ну да, ручку я слегка деформировала, и теперь она цеплялась за подбородок. Наконец Шамли отодрала зловредную ручку напрочь, скинула ведро и стала, Зыркнула на хохочущую аудиторию злющими глазами и, гордо задрав подбородок, двинула куда-то прочь. Наверное, сохнуть. Я обернулась к луже и испарила воду. Намусорила, прибери. Лорд Рауш встретился со мной глазами и кивнул. Четвертый поединок оказался самым легким. Студент... Бывший моим соперником вообще не имел ментальных щитов. Я просто спроецировала ему в мозг иллюзию, что он окружен роем ос. И забыв обо мне, парень начал бегать по аудитории, подпрыгивая и размахивая руками. Никто ничего не понял, но я победила. Ар уже в сухую разгромил своего последнего оппонента. Интересно, что любимым снарядом повелителя и тут стали оплетенные молниями огненные шары. Надо ему сказать, пусть пока маскируется, используют их пореже. Все же голубоватая сфера со змеяющимися по ней разрядами была в некотором роде фирменной подписью эльфийского кронпринца. Итак, мы и еще трое попали в финал, который состоится на следующей неделе. А еще, о жалость, из-за затянувшихся поединков мы не успели в Белую башню на некромантию. А обидно. Досадно. Ну ладно. Потом спешу все у Харана. Он добрый, конспектирует аккуратно, и почерк у него разборчивый. Лорд Веррис помахал нам Саром рукой и покинул аудиторию. Похоже, все, что хотел, он увидел. Кстати говоря, а ведь на других курсах тоже проводятся спарринги. Надо бы спросить у Шау, когда у них зачет, и сходить посмотреть, на что способны третьекурсники» а то, как переведут нас с ним на курс после зимней сессии. Откуда-то подошла незамеченная до сего момента улыбающаяся Мирика. Сверху подвалили друзья. Тич мокнул меня в щеку, а Шон просто хлопнул по плечу так, что меня перекосило. Шао удивленно на это посмотрел, но ничего не сказал. Просто спросил, никому конкретно не обращаясь. Пойдем, отметим. Мы переглянулись и кивнули. Мирику мы утянули с собой.